Финал. Лада. Три недели спустя. «Я покажу тебе небо и звезды!» — вдохновенно пропел принц Элвуд. «Опять он импровизирует», — прошептал я, наклонившись к уху Майрона. «Ждем самого интересного», — Сжал мою руку лорд. Реджинальд в образе принца кружился по сцене, держа на руках заслуженную актрису, ветерана Королевского театра Нерди Берниллу. Кажется, она тут играла еще до моего рождения. Выпад вперед. О, нет, неужели он это сделает? Не поверила я глазам. Уму непостижимо. Неугомонный Реджинальд решил повторить трюк, который так бесславно завершился со мной, Заслуженная артистка Эльтеранна совершила горделивую дугу над сценой, раскинув руки, словно птичка, и под горячие аплодисменты зала упала в оркестровую яму. «Да как так-то?» — со слезами в голосе воскликнул Реджинальд. «Любовь жестока, друг!» — посочувствовали ему из зала. «Не переживай, Элвуд!» — подбодрил другой мужской голос. Это все равно, пока спала, сильно постарела. «Ох, моя спина!» — донеслось из оркестровой ямы под стон рвущихся струн. Не выдержав, я засмеялась и тут же прикрыла рот ладонью. Мы с Майроном сидели в самой почетной ложе. После того, как стало известно о его грядущем назначении в мэры королевским приказом, Поступали приглашения на всевозможные мероприятия и всяческие события. С тех пор, как меня выгнали из театра, труппа сыграла уже три спящих принцессы, но нетленный трюк Реджинельд решился повторить сегодня впервые. И, кажется, даже Бернила была не в курсе его идей. Я понимала, чем это вызвано. Судя по отзывам, постановку после моего ухода Начали активно критиковать, мол, не стало в ней живости и драматизма. На третьем представлении уже продали меньше половины билетов. Об этом Сереже рассказала Минерва. Реджинальд тогда заявил, что придумал, как всех спасти. И заявил это в главном городском клубе, где собирались скучающие аристократы. Сегодня вновь был аншлаг. Увы. Барон Эстерн не придумал ничего лучше, чем попытаться повторить наш акробатический этюд. Пойдем, дорогая». Майрон потянул меня к выходу. «Не то, пожалуй, твой бывший коллега тебя заметит и объявит ведьмой». Послушавшись, я вывела моего лорда по тайным ходам для своих, чтобы не сталкиваться с другими зрителями. «Мрау!» «Дорогая моя кошечка!» — услышали мы знакомый голос Рыжего Дворецкого с лестничной площадки. «Спасибо, теперь ладушка отомщена. Да, пожалуйста, мне самой хотелось наказать этого хама. Представляешь, он меня назвал помойный быдрый». «С кем это он беседует?» — спросил Майрон, склонясь к моему уху. Действительно, с нашей точки не видно было говорящих. «С Минервой, талисманом театра», — ответила я также шепотом. «Она же не наделена даром речи», — удивился лорд. В ответ я лишь вздохнула. «Прости, Минерва, но твой секрет больше не совсем уж секрет». «Значит, эти два пушистых комка сговорились, чтобы наказать Эстерна?» Да. В прошлый раз за моим фиаско стояла все та же ронда, которая организовала мое падение с помощью магии, подкупив театральную обслугу. Сейчас же колдунья находилась под следствием, и навредить никому не могла. Но и в этот раз, оказывается, не обошлось без вмешательства. «Ах вы разбойники!» — не выдержала я, выходя на лестницу. «А если бы нерди бернила, в конец расшиблась две тени рыжие и черно белые отпрянули друг от друга лада майрон сережа замахал на нас лапами так что котики как насчет несчастной бернилы кто же знал что она так далеко улетит вздохнул Мейнкун. вообще то я рассчитала траекторию Фыркнула Минерва, выдавая себя окончательно, наша нерди-актриса упала на руки дирижеру, как я и планировала, и все довольны. Кроме разве что Реджинальда, которому теперь предстоит объясняться с гармони. В прошлый раз можно было все свалить на ладу, а теперь, подхватил Сережа, он уронил ветерана сцены. Кстати, Нерди Бернила — родственница герцога Кронерби, а значит, и самого короля. Да, Реджинальд попал. Разве мы не должны теперь рассказать правду директору? Я беспомощно посмотрела на Майрона. — А от кого мы ее узнали? — прищурился лорд. — От кошки, которая не умеет разговаривать по мнению гармони. Минерва мурлыкнула. «А он мне нравится!» и кокетливо обмахнулась пышным хвостом. «Пойдем, дорогая, не будем мешать этой милой паре». Майрон потянул меня вниз по лестнице. «Эстерн, я требую объяснительную, почему это повторилось, и ради чего я выгнал талантливую, а может быть, даже гениальную актрису» донеслось из коридора, когда мы спустились на один пролет. Гармоний приступил к расправе над Реджинальдом. Я бы, может и послушала, но Майрон сошел вниз. Мы вышли на улицу с черного входа, наслаждаясь вечерней прохладой, добрались до машины. Теперь в ресторан, прошептал Майрон. Лорд повел меня в заведение, где мы тогда столкнулись с двумя парами. А что делать, если оно лучшее в ультеране? При виде лорда обслуживающий персонал расплывался в улыбке. Нас провели в лучшую кабинку, которая вообще никак не просматривалась снаружи. Зайдя внутрь, я опешила. Свечи, сиреневая подсветка и скрипичная музыка, как романтично. Еще и столик уже накрыт. Нас тут ждали. Присаживайся, дорогая. Майрон ласково улыбнулся, «Хочу тебя угостить ужином». Лилась красивая мелодия и неспешная беседа. Лорд нежно держал мою руку, когда это не мешало наслаждаться вкуснейшими угощениями. Он говорил всякие приятные и важные вещи, например, о том, что благодаря всей этой истории с приворотом он осознал, насколько важны древние магические знания потому что если бы необычное волшебство, мои спасители не сумели бы так быстро добраться. Открытый сережий портал позволил не только эффектно появиться им с девочками, но и остановить Ронду вовремя. Поэтому, как бы я ни стремился к развитию, старые заклинания не будут сказками для малышей, мы найдем им достойные применения. Не только в рамках музейных дней. Официанты суетились, появляясь и исчезая, словно тени. «Майрон, тут так много всего!» — протестовала я. «Скажи, что мы празднуем?» Пришло официальное королевское повеление о том, что через неделю я вступаю в должность мэра Ильтерана, — сообщил Майрон. «Но празднуем мы не только это». Его улыбка стала ярче и нежнее. Посмотрев на часы, он сказал будто бы самому себе. Теперь уже можно. Что можно? Не поняла я. Начать издалека, а потом подойти ближе. О чем ты, Майрон? Мое сердце чего-то заколотилось быстрее. Милая моя лада, ты, возможно, сочтешь меня излишне торопливым. Вообще я готов был сказать это еще тогда на горе. Хотя... По нашим правилам, нужно еще с полгодика подождать и с приличия. «Да что такое?» — я почувствовала, будто за спиной затрепетали крылышки. «Мэру требуется полная счастливая семья, моя дорогая, и прекрасная супруга, которая его сопровождает на всех важных мероприятиях. Я пока что не женат» но, кажется, знаю, где взять лучшую во всех мирах супругу. Тут двери в кабинку распахнулись с ноги. К нам влетели Вайна и Дайна, а следом за ними кот Сережа, вопящий «Девочки, подождите!» Он еще не закончил делать предложение Ладе. — У него это скучно выходит, — раскритиковала Вайна. — Он даже на одно колено не встал поддакнула Дайна, оглядев экспозицию. «Девочки, у меня еще было пять минут!» Возмущенно замахал руками Майрон. А я залилась счастливым смехом. «И это моя семья?» «Да-да, все четверо, включая Хвостатого. Как же я любила каждого из них! Но некоторых, разумеется, по-особенному». «Лада». Майрон подошел ко мне, притянул к себе за плечи. Ты хочешь стать частью этого сумасшедшего дома навсегда? Да, кажется, по моим щекам побежали слезы. И предложи ты мне это сразу, когда стал из костра, я бы согласилась. Целуй ее! потребовали девочки в голос. Я не привык отказывать своим принцессам. Улыбнулся лорд Долтон, наклоняясь ко мне. Послышались громкие рыдания. Это кот Сережа не смог сдержать чувств. Дайна и Вайна бросились его успокаивать. Майран же опустился на одно колено, взял мою правую руку в свои и надел на средний палец кольцо с бриллиантом. Так здесь принято. Послышались аплодисменты, к которым присоединились и трое официантов, Забежавших к нам с десертом «Со свадьбы тянуть не будем», Сказал мой жених, поднимаясь Я смотрела на него и чувствовала, что бесконечно счастлива «Неважно, вернусь ли я в театр» Спойлер, а я вернусь Жизнь моя будет интересной, насыщенной и полной смысла Постскриптум для всех, кто из-за этого переживал. В будущем, когда звезды сойдутся на нужных позициях, Лада сможет навестить своих родственников и вернуться в свой замок к мужу и детям. Конец книги. Читала Ксения Широкая.